Глава двадцать шестая. Зинаида Борисовна опустила голову. Завертилось без меня расследование. «Мужу спасибо, друзьям за это. Юра, Марго и Миша верили мне сидеть тихо. Муж договорился с участковым, что тот не сообщит, что видел меня в комнате. Мне не пришлось давать показания, что я видела, как Наум держал подушку на лице Ниночки. Я не смогла бы говорить». Чуть сознание тогда не потеряла, Плохо помню, как вернулась домой. Вроде меня Игорь привел. А кто еще? Куда на ум делся, понятия не имела. Несколько дней в постели пролежала. Давление высокое было. Гипертонический криз. Врач приходил, капельницы ставил. Оклемалась кое-как. Решила, что пора и за дело браться. Встала. Одеться хотела. Открыла шкаф, смотрю. Сумка стоит сначала мне показалось что моя потом я сообразила моя салатовая а это зеленая не не на сумка и как она здесь очутилась подруга с ней же в дом творчества ушла чемоданчик в нее поместила выхожу в столовую там сидят игорь марго и юра я спросила кто эту сумку принес игорюк ответил тетя зина ты сказала что она твоя вот я и притащил я открыла Пусто. Ни чемоданчика, ни кошелька, ни ключей, только пудреница. Игорь занервничал. Что-то не так? Все нормально, ответила я. Марго на меня молча смотрит, а я на нее. После паузы она заплакала. Вот где кошелка! Обыскалась я ее. Надо поехать к Нине, взять вещи для похорон. Я ей в ответ: Ключей нет! Зинаида Борисовна махнула рукой. «Ох, тяжелые дни!» Маргоша мне рассказала, что Наума не задержали, приказали ему сидеть дома по месту прописки в Москве. Михаил увез младшего сына, сам с ним остался, жене велел на даче жить. Уж не помню, через сколько дней разрешили Нину похоронить. Юрий Сергеевич раздобыл так называемые универсальные ключи, отмычки по-простому и мы вчетвером в Нинину квартиру отправились. Наум остался дома один, заперли его, собрали вещи. Потом стали искать чемоданчики с монетами, драгоценностями и флаконами. Все перерыли, обнаружили тайники. Один в тумбе письменного стола Алексея, потом в его же кабинете за картиной сейф. Везде пусто. Нам было хорошо известно, что у Нины хранилось много всего. Где это? Угадайте, какая мысль мне в голову пришла, учитывая, что в сумке Нины, которую по ошибке Игорь мне принес, ключей не было? Наум ограбил квартиру, предположила я. Именно так, согласила Зинаида Борисовна. К сожалению, совести у него не было совсем. Много горя он родителям принес. Не хочется сейчас обо всех его подвигах говорить. Просто поверьте, он отвратительный тип. Но самое ужасное не это. Поняв, что квартиру обворовали, мы вернулись в городские апартаменты Воробьевых. Зинаида взяла салфетку и начала ею обмахиваться. Встаньте на наше место. Никто не сомневался, что она ум подонок, но он сын Миши и Маргоши, брат Игоря. Мы не собирались рассказывать в милиции о том, что парень еще и вор, обокрал дом покойный. К тому моменту Наум всю любовь родителей до дна исчерпал. Но на этом дне пара капель осталась. Да и сообщать о слезах не хотелось. Но когда мы вошли в квартиру в Воробьевых, там... Зинаида закрыла лицо ладонями. Слов нет, разгром! Наума нет! Из шкафов все содержимое вывалено, книги, одежда на полу. На кроватях матрасы вспороты. Друзья немалые деньги дома держали, в разных местах их хранили. Пропали средства, слава богу, не все. Подонок нашел только несколько тайников. Морина опустила руки. Браслеты тогда на ноги не надевали, телефонов с камерами не было, соцсетей тоже. Лифтерша в подъезде не сидела. «Сбежать из дома было легко. Мы все пребывали в шоке. И тут звонок из милиции. Велели завтра на Науму с кем-то из родителей явиться на допрос. Беседу вел Миша. Он недрогнувшим голосом солгал. на ум на месте, но у него грипп. Есть справка, подтверждающая болезнь. Просим отложить визит на две недели». На том конце провода согласились, но велели принести справку из поликлиники». Миша ее сделать просто, но как беглеца найти? Сели на кухне, в моей голове пусто было. И тут Игорь, который с нами везде ходил, говорит: Брат не собирался убивать тетю Нину. Маргоша заплакала, а я не выдержала. Лучше помолчи. Я видела, как он подушку на ее лице держал. Игорь скорбился. Тетя Зина, какой смысл ему Кропоткину жизни лишать? Тот его отец вскипел. «Прекрати!» Игорь не остановился. «Выслушайте меня». Наум всегда разговоры взрослых подслушивал. Я не один раз его у закрытых дверей родительской спальни ловил. Он все ваши тайны знал, в курсе, что у тети Нины дома золотые копии и алмазный фонд. Науму деньги были нужны. Он их в карты постоянно проигрывал, водку, а на покупал. «Мама!» Сколько раз у тебя пропадали деньги, украшения! Маргоша сидела молча. Игорь продолжал. Наум и у тебя тырил, и у папы, и у тети Зины. Вы на дом работницу грешили сначала, на сантехников, электриков. Потом догадались, у кого липкие руки. Разразился скандал. И все стали прятать купюры и ценности. В милицию не обратились, но отец Наума сказал. Еще раз без спроса возьмешь хоть нитку, я сам отвезу тебя в камеру. Накануне гибели тети Нины мама на ума поймала, когда тот из ее шкафа деньги брал. Он стал плакать. Не говори папе, но мать не согласилась, купюра отняла, заявила: Отец сегодня в городе ночует, приедет и все узнает. Хватит с нас. И брат удрал. Дома не ночевал, но денег у него не было. Вот он и решил тайком вернуться в спальню матери влезть из шкафа деньги стянуть на ум в окно вскарабкался глядь мама на кровати. тот его торкнуло если ее задушить, то отец не узнает что его на с поличным взяли он схватил подушку которая в кресле лежала, опустил ей на голову спящий и давай что из сил давить и в этот момент я вошел схватил убийцу закричал, Морина и мама прибежали. «Наум, давай врать, что ничего плохого не делал. Тетя Зина, вы помните, что он нес?» «Смутно», — призналась я. Чуть в оморок не грохнулась, в ступор впала. «Последнее, что помню, как мы с Маргошей влетаем в комнату». Наум какое-то время один в спальне оставался. Он, небось, сумку тети Нины узнал, перерыл там все, украл ключи, потом за подушку схватился. Наверное, решил, что все похоронами матери займутся. Нина помогать будет, а он ее квартиру обыщет, сопрет все ценное, прошептал старший сын. Михаил хриплым голосом сказал. Да подлец на все способен. Даже профессиональные воры в родительском доме себя прилично ведут. Игорек прав. Зачем подонку Нину жизни лишать? Он хотел задушить мать, которая решила мне об очередном подвиге младшего сыночка сообщить. Но как он смог попасть к Рапоткиной? Я мерзавца стерек. «Папа, ты с Наумом целыми днями сидел? За руку его держал?» — спросил Игорь. «Нет», — ответил Михаил. Уходил на работу, но дверь запирал. «Квартира не на первом этаже. Из окна не выпрыгнешь». Когда я возвращался, Наум всегда был на месте. Замок такой, что его изнутри снаружи только ключом открыть можно. Как уйти? Как? «Папа», — остановил его Игорь, — «у нас четыре комплекта. Мой, твой, мамин и Наума. Так?» «Отлично знаю», — буркнул Михаил. «У младшего отобрал связку, она в машине, моя в кармане. Вы с Марго были на даче». «Как, гад, дверь смог отпереть?» «Просто!» «Ты забыл про пятую, запасную связку», — объяснил Игорь. «Она в кладовой висит вместе с ключами от дачи». Михаил Григорьевич выругался, а Игорь продолжил. «Прости, мама, но Наум хотел тебя убить, чтобы папа не узнал, что он в очередной раз за деньгами полез. Я испугалась этого предположения. Не неси чушь, как можно перепутать Маргошу и Ниночку?» «Тётя Нина спала в маминой пижаме», — сказал Игорь. «Фигуры у них похожи, волосы одинакового цвета». «Вы все к одному мастеру ходите. Может, тётя Нина на боку лежала?» Я уже спрашивал, какой смысл на уму ее убивать? Никакого. А маму он давно врагом считает. Она ему житья не дает, учиться заставляет, запрещает с друзьями шататься, отцу жалуются. И он просто их перепутал». — Простите, Танечка, я схожу кое-куда и вернусь. Приняла таблетку от мигрени, а она еще и диуретик. — Диуретик. Мочегонное средство.